Вертикально войти в воду. Возможно ли это? У меня получилось. Я провалился в океан под прямым углом ногами вперед. Вода была теплой. Течение здесь набирает полную силу и несет жизнь всему живому. А я все еще жив. Ощущения от падения непередаваемы. Они ужасны. Пока я летел, пока тянулись секунды падения... Я все ждал, что умру И казалось мне, эта близкая, неминуемая смерть Почти счастьем Я понял, что это вовсе не страшно Короткое мгновение боли И для меня начнется вечность Я вступлю в нее и понесусь куда-то Навстречу целый сон Всех ушедших знакомых С каждым буду пить Если там пьют спорить до хрипоты, Но вместо реки вечности Меня встретил ослепляющий удар Грудную клетку сдавило так Что весь находящийся в легких воздух Мгновенно выжило до мельчайшего пузырька Я чуть отклонился назад И удар пришелся на спину Хорошо, что вскользь Но боль меня разорвала электрическая Пилорамная, дикая боль Безболезненного перехода в лучший мир не вышел. Кровь на губах. Глаза из орбит. Весь мир за глоток воздуха. Руки и ноги связаны. Самое время пустить в ход нож, но... Мозг уже умирает. Ему нужен кислород. Начинаются галлюцинации. Любым способом, как угодно. Папа... Его рука крепкая, мозолистая. Отец крутил на турнике солнце и водил меня в кинотеатр рассвет. Какой-то фильм. Там еще отец вставил сыну жабры, и тот влюбился в земную девушку. Как же его... ихтиандр Как здорово он плавал. Быстро. Извиваясь, словно беспозвоночная пиявка, с пятиметровой глубины я устремился наверх, туда, где не жабрами дышат. Вылетел над водной поверхностью по плечи и, прежде чем вновь погрузиться, глотнул воздух, казалось целым организмом. Нож был при мне. Каким-то непостижимым чудом я его не выронил. И сейчас, после очередного подарка судьбы, глотка воздуха, обретя веру в спасение, я стал резать свои липкие путы и через короткое время оказался полностью свободен. Лёг на воду и дышал. Дышал. Вдруг совсем рядом. Вначале послышался звук, который при других обстоятельствах мог бы очутиться всплеском весла. Но сейчас здесь показался мне абсурдным до такой степени, что я не стал даже тратить энергию на поворот головы. Мало ли, в океане разных звуков как тому классика. Что это? Болото. Болото порой издают странные звуки, а некоторые говорят, что так воет собака Баскервилей, когда ищет свою жертву. В продолжение этого мини-периода сюрреализма послышался еще один шлепок весла, а следом за всплеском — уж тут ошибки никак случиться не могло — донеслось человеческое покашливание. Тут уж я, что называется, принял стойку, стал вертеть головой по сторонам, но в том не преуспел, так как совершенно рядом со мной, откуда не возьмись, оказалась старенькая надувная лодка «Нырок». А в ней, одетый, несмотря на более чем теплую погоду, в брезентовый с капюшоном плащ и парусиновую шляпу сидел мужик, и, держа в руках бамбуковое удилище, Смотрел перед собой. Никак наблюдал за поплавком. И тут я сразу понял, что все-таки умер. Утонул. Расшибся на тысячу кусков, ударившись о воду плашмя. И рыбак этот мне, конечно, мерещится. Иначе откуда ему здесь взяться? Ой, ну, умер и умер. Разница как-то... Не чувствуется. «Здравствуйте!» Обратился я к мужику. «Как поживаете? И вообще? Ну, в смысле, клюет?» «Тихо ты!» Сквозь зубы выцедил мужик. «Рыбу спугнешь!» И тут у него клюнуло. Он ловко подсек и вытянул из воды какую-то длинную черную ленту, на поверку оказавшуюся морской змеей. «Ишь ты!» Мужик был очень доволен. Здоровая стерва! Тут он отколол вообще неожиданный номер, поднял свою удочку с этой самой змеей, раскрыл рот, оказавшийся у него широченным, буквально от уха до уха, и заглотнул свой трофей. Не успел я и глазом моргнуть, как говорится. Некоторое время он молчал, словно прислушиваясь к поведению змеи у себя в животе. Затем блаженно потянулся и сказал «Вкусное попалось! Не горчит!» «А что, другие горчили?» — совершенно сбитый с толку спросил я. «По-всякому!» — ответил мужик и снял шляпу, оказавшись совершенно лысым. Отсутствие волос отчасти компенсировала татуировка в виде иероглифа неприличного содержания, словом, Тот самый тамбурный бес. «Здрасте!» Я окончательно успокоился и был даже рад в этом новом мире сразу же увидеть знакомое лицо. Ведь это большая удача! Вы за мной? А это как захочешь. Тамбурный бес громоподобно рыгнул и выругался с применением забористого морского сленга. «Да что-то как-то не хочется», — откровенно признался я извинительным тоном. «Вы уж извините, что я отказываюсь. Я к вам со всей душой, как говорится». «А вот насчет этого ты поаккуратней», — улыбнулся Тамбурный. «Ты думай, чего говоришь. Хотя чего тут? Я ж за ней и приплыл. За душой-то! Значит, не хочешь». — Если у меня есть право на выбор, то нет, не хочу. — вообще-то нет у тебя никакого права на выбор, — очень серьезно произнес он. — Это у меня есть возможность тебе помочь. А лаверды, так сказать. — Объясню, — упредил Без, видя мое желание задать вопрос. — Меня из тамбура перевели. — С повышением. Мне кажется, что ты тому причиной. И не расспрашиваю меня, и, и так времени нету. Я все время воду любил. С нее все началось, ей все и закончится. В обратной последовательности. То есть... Ну, что непонятного-то? В первый день сотворил Господь свет. Во второй — твердь небесную. В третий день — сушу и деревья. В четвертый — солнце и луну. В пятый день — птиц, рыб и даже вот такую вот змею, что я сожрал. В шестой — Человека и кончится мир, тоже в шесть дней. Сперва исчезнет человек, а уж потом все остальное. Так и будет, вздохнул Без. Эх, тогда и плавать станет незаким. А далеко еще до этого, робко спросил я, вдруг осознав свою полнейшую ничтожность перед этими глыбами вечности. Да на твой век хватит. Усмехнулся бес, нахлобучил шляпу и взялся за весло. Поплывел я, а то надоело постепенно исчезать. — Так это был не Шурик, это были вы. Но он лишь махнул рукой, стал грести, оглядываясь через плечо, и очень скоро пропал из виду. А я вдруг сообразил, что лодка его называлась не Нырок, а Харон. Просто я не сразу это осознал. В пограничных между жизнью и смертью состояниях порой не обращаешь внимания на мелкие детали. Видения, подаренные туманом, обманчивы, и такая мелочь, как название лодки, которая отвозит души в ад, не сразу абсорбируется в конец расстроенным мозгом. Постепенно обретя способность более-менее трезво соображать, я тут же впервые с момента посадки в самолёт по-настоящему испугался. А как же? Один в океане! Сил хватит на пару часов, а потом, несмотря даже на тёплое течение, организм начнёт замерзать, температура понизится и... К чёрту! Не может быть, чтобы теперь, после удачного падения, с огромной высоты я глупейшим образом... Замерз. Стоял полный штиль, никакого намека на ветер. Дыхание океана было спокойным, и надо мною, вокруг и подо мной, царила великая мировая тишина. Вода, как известно, отличный проводник звука, и на фоне тишины я спустя некоторое время начал различать какой-то слабый шум. Сперва мне показалось, что это самовнушение, и шумит у меня в голове, ну, что вполне допустимо, но на сей раз... Голова была ни при чем. Шум действительно приближался откуда-то со стороны правой руки. Не самый точный компас, но куда деваться в моем положении? Я вертел головой, но ничего не было видно. Источник звука все еще был где-то за водными холмами, но точно усиливался. Корабль возник словно ниоткуда, он шел прямо на меня, наваливался всей своей стальной левиафановой тушей, и я принялся орать, опасаясь, что с такого близкого расстояния никто не заметит меня, и вместо спасения, если не успею отплыть, меня утянет под корабль, и винты превратят меня в кебаб. «Кебаб».